Вдруг выяснилось, что Делла Вольпе не привез с собой колец от Иоанна. Произошла заминка. Софья озорно подумала. Глядишь, сорвется. Но лукавый посол Иоанна принялся врать о том, что в Московии, где не принято носить колец, что, мол, у них совершенно иные обычаи. если женщина заплетает косу, то она не замужняя, а если две косы, значит замужем. И этого якобы Рутинам вполне достаточно. Все от души посмеялись наивности Рутинов и решили, что сойдет и без колец. Но не сорвалось так не сорвалось. Стала быть, такая и судьба, легкомысленно подумала Софья, выходя из храма святого Петра, уже невестую дуча Джованни. Однако, совершив обручение, никто не спешил отправляться в путь. И еще целых три недели все веселились по поводу отправки флота и обручения Софье, перуя в санто спирито За эти три недели Бенедетта успел хорошенько поднадоесть Софье, и в конце июня она покидала Рим с легким сердцем. Из папской казны она получила в качестве приданого шесть тысяч золотых дукатов, из коих, правда, пришлось выплатить десятину епископу Николаю за совершение обряда. В праздник Рождества Иоанна Предтечи огромная свита, сопровождающая Софью, выехала из Рима, получив благословение от папы Сикста. Ах, какое это все же было упоительное путешествие! Вспоминая теперь свой приезд в Сиену, Софья от души разулыбалась и с этой улыбкой подошла к протопопу Алексию, чтобы поцеловать крест, зажатый у него в кулаке. Причащаться она будет завтра вместе с Иваном, если он, конечно, приедет. Выходя из храма с той же улыбкою, великая княгиня московская Софья Фоминишна Развернулась последний раз в сторону алтаря, окинула взором внутренность собора, дивно разукрашенная летучими фресками Дионисия, осенила себя размашисто крестным знаменем и низко поклонилась. На душе у нее стало спокойно и торжественно. Гнетущее ощущение, оставшееся после сна про Карачиола, иссякло. Она чувствовала, как к груди прибывает молоко. И когда к ней приблизился архитектор Аристотель, славный и милый человек, построивший недавно новый Успенский собор, из которого она выходила теперь, Софья весело сказала итальянцу. «Как хорошо! У меня двое сыновей, и я так счастлива!» Аристотель с веселым удивлением рассмеялся и ответил, двое наилучших сыновей. Она бодро взяла его под руку и продолжала говорить с ним по-итальянски. Милые Феораванти, вы помните Сиену? Увы, отвечал Зодчи, мне ни разу не довелось в ней побывать. Не может быть, поразилась Софья Фоминишна. Да так уж, пожал плечами Аристотель, Сиена самый лучший из всех городов Италии, сказала Софья Фоминишна, выходя на Красную площадь под руку с итальянцем. Я скучаю по нем, как ни по одном другом. Сиенцы говорят, вместе с городскими воротами сиена открывает тебе свое сердце. И это так точно. Сиенцы такие сердечные. Восемь лет тому назад по пути в Московию я останавливалась там. Меня поселили в лучшем доме возле кафедрального собора. Оказали пышный прием, на который сиенцы потратили целых пятьдесят флоринов. Синьор Аллегретти был так любезен, так изыскан. А какие пышные прически были у дам и их кавалеров. Они до сих пор стоят у меня в глазах, будто волшебные золотые облака. «Говорят, сиенцы очень распутны», — заметил Фиори Ванти. «Клевета», — возразила Софья. «Они просто веселы и остроумны, неиссякаемы в своих выдумках и развлечениях. Все домыслы о них рождены из-за Бекадели с его поэмой «Гермафродит». Ах, как хорошо было в Сиене! Но и во Флоренции, куда я затем отправилась, было не хуже. Медичи расщедрились в мою честь не меньше, чем сиенцы. Там, во Флоренции, я слушала лекции знаменитого Дмитрия Халкандила. — А потом вы приехали в мою Болонью, — сказал Аристотель. — Я впервые увидел вас на приеме у сеньора Вирджинио Мальвеци. И какое вам я тогда показалось? Вы были дивно хороши собой. И я от души позавидовал вашему будущему супругу. Ваши глаза сверкали, как два черных рубина. А сейчас подурнело. Сейчас вы еще краше. У вас двое прекрасных сыновей и подданные от вас без ума, милая Деспинка. Последние два слова Фиоро произнес по-русски. Москвичи, благоволившие к Софье Фоминишне, и впрямь называли ее милой Деспинкой. — Я даже помню, как вы были одеты, — продолжал Аристотель. — И как же? — На вас было пурпурное платье, плащ из парчи, И соболей, на голове золотые украшения, осыпанные жемчугом, будто крупным снегом. Помни, как все оспаривали право держать усцы вашей лошади. Да-да, было такое. От души рассмеялась княгиня. Порыв ветра осыпал ее целым ворохом листьев казавшихся золотыми. Так ярко светило доброе осеннее солнце в этот последний день сентября. Ветер старательно стряхивал с деревьев, растущих вокруг построек Красной площади, всю листву, пожелтевшую, кажется, за последние два-три дня, оголяя ветви, делая мир сквозным и ясным. Потом я наблюдал, как вы молились пред гробом святого Доминика. — сказал Феоро Ванти, И, быть может, тогда впервые понял, что влюблен в вас. — Разве гроб святого Доминика в Болонье? — задумчиво сказала Софья. — Ах, да. — Что, что, что вы сказали? Влюблены? — Да, — отвечал итальянец решительно. — Я люблю вас, Софья. Он остановился, встал перед княгиней, склонился и припал губами к разноцветной наборной вошве на рукаве Софьи на кортеле, состоящей из чередующихся полосок куньего меха и багряного и зеленого аксамита. Вошва край рукава женской одежды, кортель, утепленный летник, подбитый мехом, то есть одежда для осени. Софья обомлела от внезапного признания Аристотеля, не зная, как вести себя. Наконец, успокоившись, сказала, «Надеюсь, вы и впредь будете любить меня, как государыню». И она внимательно взглянула в глаза итальянца. Аристотелю было уже шестьдесят лет, но выглядел он бодро и молодо. Многие в пятьдесят не имеют такого румянца и таких живых глаз. И все же объясняться в любви в таком возрасте, во всяком случае, на Руси это считалось неприлично. Софья вздохнула и встала лицом к творению Феораванти. «Ваш собор не имеет равных», — сказала она, — «чтобы подбодрить главного кремлевского архитектора». Я видела дивный храм во Владимире. Вы сотворили более совершенное здание. Вот задача, достойная истинного художника, скопировать нечто прекрасное, но сделать копию лучше оригинала. Все можно скопировать, кроме вас, — ответил Аристотель. Вы неподражаемы. Ни один портрет не передает вашей прелести. «Перестаньте, Аристотель», — наигранно рассердилась княгиня. «С тех пор, как вы впервые увидели меня в Болонье, я так располнела». «У нас на Москве сие в большой части», — сказал Феораванти по-русски. Словно бы только что замечая, что они не одни, и вокруг них множество свиты, включая нового духовника великого князя Ивана, епископа Васяна Ростовского, а также чудовского архимандрита Геннадия, который, полагая, что Аристотель говорит о соборе, поспешил заметить. «Каково солнышко-то играет на твоей храме, сеньор Фрол Иванти? — Фрол Иванти! — фыркнула Софья весело. — Точно так! — рассмеялся Геннадий. — Таково у меня один монах нашего преславного зижителя на русский лат минует. Зижитель-строитель. Все посмеялись. Затем Софья перекрестилась, вновь взяла Аристотеля под руку и продолжила путь к великокняжескому дворцу. Ей хотелось отделаться от воспоминаний, и Фиораванти поспешил помочь ей, вновь заговорив по-итальянски. — А ведь я, когда вы покинули Болонью, пустился следом за вами, чтобы видеть вас в Ферраре, в Падуе, в замке Нанто и Веченце. Вы и в Виченце были? Почему я вас не припомню? Странно. Ах, какие славные были деньки в Веченце! Каждый день Леонардо Ногаролло устраивал роскошные пиры в своем дворце, где для меня он выделил самые лучшие хоромы. А помните ту процессию с диковиной башней, которую якобы несли на плечах сорок силачей? Еще бы не помнить, в действительности все дело было в огромном и мощном колесе, старательно упрятанным. В тот день я впервые почувствовал себя несчастной. Несчастный, Да. Отчего же? За моей спиной стояла молоденькая Матрона, лет восемнадцати, никак не больше. И она вдруг сказала, «Как хорошо! У меня двое сыновей!» «И я так счастлива!» Она промолвила эти слова просто так, потому что была счастлива. А я впервые осознала себя пустой и никчемной дурой, дожившей аж до двадцати четырех лет и до сих пор не имеющей детей. Мне сделалось стыдно и горько за те излишества, коим я предавалась все семь лет своей развеселой жизни в Италии и мне захотелось поскорее приехать к моему жениху и стать ему хорошей женой. «Я так горевал, что не могу следовать за вами и дальше», — сказал Аристотель. «Меня ждал большой заказ, и, проводив ваш поезд до Альпийских предгорий, я повернул назад, уверенный, что уже никогда в жизни мне не суждено вас увидеть». Московия казалась мне страною Гога и Магога, в которую мне никогда не попасть. Но, к счастью, судьба распорядилась иначе. «Альпы до сих пор мерещатся мне», — мечтательно промолвила княгиня. «Какая же это громадина! А как красив перевал Пьяно-дела-фугатся! Потом мы спустились к Роверетто, Проехали Инсбрук, Аугсбург, и этот город, который русичи называют Нурбех, Нюренберг, подсказал Аристотель. Да, Нюренберг. Язык сломаешь, пока выговоришь. Не люблю немецкие слова. Слышу родную речь и не могу не присоединиться к вам, чтобы поболтать на языке Петрарки. Раздался нахальный голос Ивана Вольпы незаметно подкравшегося к Софье слева. — А, вот и он! — усмехнулась княгиня, пренебрежительно, но без неприязни. — А я как раз собиралась рассказать сеньору Фиореванте про ваше вранье в Нюр... Нурбихе. Помните, как во время балов тамошней ратуши вы так перепились, что принялись нести полную околесицу, якобы в Москвове Все молятся адским дырам и камням, которые из тех дыр выскакивают, и которые обладают чудодейственной силой, и что, мол, папский легат Бонумбре едет в качестве миссионера проповедовать христианство языческому князю Ивану Московскому. — А, так перед нами один из живых источников распространения небылица Московии, — хмуря брови произнес Аристотель. То-то, когда я через два с половиной года после вас ехал по тому же пути, мне в Нюрнберге рассказывали о московитах, что они живут в подземных пещерах, не имеющих дна, имеют по три руки и три ноги и питаются человечиной. — Всему виной ваш дорогой друг Делла Вольпе, — сказала Софья. «А зато какие в Норбихе наездники! Они затеяли ради меня целое конное представление, и мне пришлось подарить им семь своих колец с драгоценными камнями». «Гораздо больше!» — вставил Вольпе. «Опять врете!» — воскликнула Софья Фоминишна. «Но какой же врун! А как он врал папе!» что на Москве полностью признали Флорентийскую унию и целиком признают папскую власть. «Иначе бы папа не отпустил вас к вашему нынешнему супругу», обиженно отозвался Вольпе. «А про кольца? Якобы московиты не носят обручальных колец». «Это недочет. Я и впрямь забыл привезти кольца». И опять же, не соврия тогда, все могло сорваться. — А зачем врали Ивану, что Тревизан — ваш племянник? — спросила княгиня. За это поплатился опалый. — Вот погодите, приедет Иван Васильевич, увидит, что вы не сидите в Коломне, задаст вам трепку. — Сколько же можно сидеть в Коломне? Скучно. «Замолвите за меня словечко великому князю!» — взмолился Вольпа. «Ладно уж, замолвлю», — пообещала Софья. Пройдя между зданием казны и Благовещенским собором, который давно уже подошла очередь следом за Успенским возводить заново, государыня Софья Фоминишна со своими собеседниками приблизилась к боковому крыльцу Великокняжеского дворца. И с благосклонной улыбкой пригласила всех сопровождающих ее отобедать вместе с нею после того, как она покормит младшенького княжича Георгия, Юрия, как произносили это имя русичи.